глава одиннадцать первым показался череп с остатками волос он поднимался из земли и белый свод его напоминал шляпку огромного уродливого гриба левее вынырнула рука кто-то охнул отступил стоять рявкнул земляной бездельники не хватало вас еще пос уловить что смотрим берем кости и складываем в коробке зачем шепотом поинтересовался лозавицкий который держал платок прижатым к носу, а в воздухе отчетливо пахло гарью и над головами пронесся слаженный стон аккуратней граница миров истощилась и земляной кивнул, показывая что тоже ощущает не хватало еще возвращения добиться не время практический материал «Вы же не думаете, что некроманта можно по одним книгам выучить?» Глеб все же поднял щиты, отрезая поляну от леса. Как-то подумалось, что местные не обрадуются возвращению мертвецов. Они должны научиться работать с... Эм, с костями в том числе. И завтра подопечных ждал увлекательный день. Костя предстояло очистить от грязи, разложить, пользуясь заклятиями с лечениями. «Работа нудная, но порой необходимая. Чем полнее остов, тем легче вернуть мертвеца. описать а, а далее?» Костей становилось больше и больше, и ведь казалось, что деревушка небольшая. Наверное, хорошо, что детские, как правило, истлевают быстрее взрослых. До подъема они дойдут не скоро, но когда дойдут, чем лучше некромант знает кости, тем легче ему работать». Позже настанет черед плоти, и тоже начинать лучше с естественной. Это уже потом, изучив анатомию, можно заниматься выращиванием и формированием мышечного остова. Здесь мы, как правило, подписываем договор с местной больничкой, забираем невостребованные тела. Правда, если целители не успеют первыми. А успевают они часто. Вот что за несправедливость? Почему передать тело целителям считается нормальным, а некромантам продают, безбожно торгуясь и мысленно проклиная? Понятно. Лозовицкий освоился и платок убрал. Он следил, как мальчишки собирают кости. Быстро, почти слажено старательно не глядя друг на друга. Все, кроме Арвиса. Тот присел рядом с земляным, выставил руки, уперся растопыренными пальцами в землю, копируя позу. И это не могло остаться незамеченным. «А тебе, крысёныш, особое приглашение надо?» Поинтересовался Колевой, пытаясь запихнуть в коробку рыжий остов с остатками ребер. «Сука!» — отозвался Арвис. «Сам ты, сука, полная!» Колевой шмыгнул носом. наставника почему он?» Арвис поднялся прыжком, а следующим оказался в стороне, возле одной из ям. Он вновь присел, бормоча что-то, а в следующее мгновение Глеб ощутил спонтанный выброс силы. «Назад!» — рявкнул он, чувствуя, как разлетается в дребезге границы миров. «Все к фургону! Бегом!» Его голос перекрыл и ворчание Арвиса, который, кажется, так и не понял, что натворил, и отдаленный раскат грома. Вот только дождя сегодня не хватало. К счастью, у мальчишек хватило мозгов не спорить. Вот Меклош отбросил шелохнувшуюся было руку, чтобы схватить за шиворот Янока и Курца. Он потащил их растерянных к границе и, следуя примеру, Колевой рванул за собою Шурочку, а тот Игната. «Вы тоже уходите!» Лазовицкий подал руку Ильюшке, который с привычным уже равнодушием пытался понять, стоит ли ему уже уйти или же сперва все же сложить кости в коробку. Кости, которые стремительно наливались силой. «Жопа!» Земляной поднялся и вытер руки о штаны. «Вот, скажи мне, друг Глеб, чем я думал, когда на твою авантюру соглашался?» «Без понятия. Арвис!» Мальчишка обернулся. Глаза его были черны, и... Губы растянулись, из горла донесся утробный рык. «Понятно». Заклятие успокоения вошло в тело, и мальчишка мешком осел на землю. И духа подхватил. А изгнание, чтоб ты знал, на третьем году проходить начинают. Стоило бы порадоваться, что полукровка и щиты ставить не научился. Со щитами успокоить его было бы сложнее. А изгнание... Значит, пойдем с опережением программы. Глеб размял руки. Краем глаза он отметил, что граница щитов разомкнулась, пропуская Лазовицкого. Хотел разозлиться, но не успел. Двумя прыжками тот преодолел расстояние, отделявшее его от Арвиса, и, подхватив мальчишку на руки, убрался с поляны. Не трус. Почему ты это задела? Если бы Лазовицкий оказался трусом и ублюдком, было бы проще. Кому? Додумать не получилось кости набравшись силы пришли в движение они закружились в полупрозрачном вихре собираясь обрастая призрачной плотью и жидкой землей из которой невидимый скульптор спешно лепил лица женщин мужчин стариков и зрелых вон тот что боюкает руку выглядит настоящим чудовищем наверняка в роду не люди отметились знаешь Я, кажется, понимаю, почему у темных нет школ. Земляной наблюдал за мертвецами, позволяя им воплотиться. Потому что за одним учеником хрену следишь, а когда их восемь... Первая обрела голос худенькая девчушка в разодранном платье. Она вытянула руки и завыла. Тонко, звонко, так что Глеб ощутил, как хлопнула в ухе барабанная перепонка. Его и сразу стал далеким. Впрочем, он не исчез. Он окружал, вибрировал, наполнял душу болью, и от этого мутило. Появилось желание лечь, закрыть уши, позволить им взять свое. Они ведь жизни хотят, той жизни, которой несправедливо лишили. Не спать с наваждением, а совокупная сила возвращенных мертвецов была немалой. Глеб справился. «Ну что, вместе?» глаза земляного лихорадочно поблескивали ты держишь я бью сеть создалась окружив толпу к счастью возвращалась лишь жажда жизни ли вместе неважно главное разума мертвецам не хватало они так и держались толпой оглушая окрестности воем земляной присев чертил пентаграмму внешний круг внутренний мертвецы покачнулись подались вперед навалившись на сеть Они не понимали суть преграды, они, кажется, вовсе ее не замечали, но лишь пытались добраться до живых. Долго еще. Пара кругов, руны и снова руны. Заклятие расползалось, усложнялось, а вот сеть, если бы они додумались ударить в одну точку, Глеб бы не удержал. К счастью, думать мертвецы не умели. Зато Глеб заметил тончайшие нити вторичной структуры. «Поспеши, эволюционирует!» Запах гари стал резким. Воздух сухо затрещал, и прямо посреди первого кольца поднялось пламя. «Твою ж мать!» Совокупной остаточной памяти хватило, чтобы воплотить белый столб магического огня. Он словно бы держался на головах мертвецов, сползая порой на плечи. Его и сделался вовсе невыносимым. «Хорошо, если лозавицкий уберется!» И вдвойне хорошо, если с детьми, но... — Держи, чтоб тебя! — прошипел земляной, Спешно выписывая рунный ряд. Он черканул ножом по ладони, И кровь полилась на землю. Мертвецы почуяли. И кровь, и ту самую тьму, Бывшую и проклятием, и благословением рода земляных. Безмолвная, беспощадная, Она наполняла землю, И выведенные руны каменели. Медленно. Как же медленно, но надо стоять, держать. Пламя дрожало, и кем бы ни был маг, сотворивший его некогда, он оставил изрядно силы, чтобы закрепить и без того небезопасный отпечаток смерти. Глеб ясно ощутил, когда произошел очередной скачок силы, а в следующее мгновение мертвецы смешались в одну кучу. Кости, земля, земля и кости — Самосозданный голем вышел на редкость уродливым. Сплетенная из ребер шея с трудом удерживала глиняную голову его. В просторные клетки груди трепыхалось глиняное сердце, кажется, восьмикамерное, а сосуды формировались прямо на глазах Глеба. «Кажется, вляпались!» Земляной разглядывал тварь с немалым интересом. Надо полагать, весьма практического толку. А зверь топтался. Он был огромен, с хорошего быка размером, слепая пока голова покачивалась. Похрустывали черепа, которые вытянулись вдоль хребта. Они украшали и длинный змеевидный хвост. Передние лапы, сплетенные из костей, что веревки из конопляных нитей, были куда короче задних. И тварь явно еще не определилась, как ей ходить. Она переступала, почти проваливаясь в сырую землю, и та, налипая на кости, поднималась. «Еще немного, и грязь станет шкурой. А тварь?» Тварью был тот идиот, который спалил деревню. Вот его Глеб бы вздернул на ближайшем суку, а потом, дождавшись, когда тварь сдохнет, схранил бы по всем старым правилам. И даже пункта с отрезанной головой и чесноком, которым набивали брюхо, не пропустил бы. «Глебушка, ты работай, не отвлекайся!» Глеб не отвлекается. Одна за другой вспыхнули печати, предупреждая, что он подошел к краю. И край этот давно стал тонок. Привычно намокла рубаха. Стало быть, пробило Наверняка третью. Ее ставили наспех. Вот время от времени линии начинали кровить. Ничего, будет жив как-нибудь. Тварь оперлась на щиты. Тяжелая, и силы в ней... Вероятно, среди древних были одаренные. Они всегда есть. Кто-то со спящей силой, кто-то с малой, который едва хватит, чтобы стать знахарем или заклинателем, или еще кем из тех, кого деревенский люд ценит. Главное, что капель этих не хватило остановить убийство. Зато оказалось достаточно, чтобы тварь формировалась в ускоренном темпе. И по периметру еще поставь. Земляной присел на корточки, коснувшись земли. Он не чертил. Он призвал свою тьму, которая наполняла его тело и эту землю. — Без тебя знаю. Грозный рев прокатился по окрестностям, и Глеб порадовался лишь, что на практику они решили за город выехать. В городах твари не любят, в деревнях тоже. Но здесь, глядишь, тихо в землю Кости вернутся и удар хвоста заставил щиты затрещать, а в глазницах твари вспыхнула тьма плохо очень очень плохо просто таки отвратительно только заемной сущности не хватало земляной молча рисовал очередную печать пальцами кровью и тьмой которая в этой крови кипела он не шелохнулся никогда тварь заголосила громко протяжно никогда она, присев, всем немалым своим весом ударилась о щиты. Глеб добавил силы. И еще немного. Когда к нему в голову пришла эта безумная идея создать школу? Для темных, мать его. Обоснование. Хорошее обоснование. И его величество согласны, что школа нужна. А светлые кривятся. Мол, ладно, когда еще о боевиках речь? Но проклетинники, закладники и некроманты... Кому в современном мире нужны некроманты? Тварь присела, словно перед прыжком, и Глеб добавил силы. Пальцы закололо спину жгло, того и, гляди, шкура слезет вместе с печатями. Одаренных много, но редко кто получает шанс развить дар, и в лучшем случае он к годам пятнадцати атрофируется, а в худшем... Его развитием занимается самостоятельно, что приводит... Тварь не прыгнула. Она поднялась на дыбы, обнажив гнилое брюхо, в котором велись костяные тежи Массивные когти ударили в щит, почти проломив его. К счастью, на начальной стадии кости все же оставались костями, достаточно хрупкими и чересчур тупыми. И тварь вновь завопила. Голос ее пронесся по лесу. Он ударил в темное небо, чтобы в нем, отразившись, переломиться. Голос стал тонок, словно струна. Он теперь звал и плакал. Он рассказывал о жизни и смерти, о боли, о том, что эту боль он не заслужил. Его вой ложился на плечи невыносимой тяжестью. И Глебу пришлось сделать усилие, избавляясь от морока. Впрочем, Тварь тут же закружилась, щелкая массивными челюстями. «И кто ж такой красивый получается? Выжлец? Хороший откормленный экземпляр. А главное... Главное — спонтанность не совсем спонтанна». «Присмотрись! На нем метка Глеб шмыгнул носом. «Кажется, кровь и носом пошла, будто печати в ней мало». Завтра из него маг будет, если вообще завтра у него будет. Вижу, стало быть, не просто так жгли. Та война, почти забытая уже, облагороженная памятью потомков, воплощенная в образы героев и детских сказов, хранила изрядно тайн. К примеру, о том, что умели маги и что творили. Не казнь, жертвоприношение в круге, который, надо полагать, приготовили загодя, И смерть медленная, мучительная, печати, вытягивавшие силу. Ему достаточно было бы просто добавить своей, тому проклятому магу. Почему не поднял? Что-то пошло не так? Руны подчинения на шкуре вышлица горели ярко. Только попробуй-ка, дотянись до них. Стой! Земляной поднялся, разом потеряв интерес к почти законченному рисунку. Я чувствую родство. Он отвел взгляд и протянул руку. «Ашшер!» Велел громко, и тварь присела. Она замерла, разглядывая того, кто посмел обратиться к ней на изначальном языке. «Ашшерас Ашшах!» Земляной потер ладонь, выпуская меченую тьмой кровь. И выжлец заскулил. Он узнал ее. «Иди сюда, родной!» «Вот так!» «Глеб, снимай щиты!» Глеб втянул остатки силы. От слабости пошатывало, но на ногах он держался. А еще не спускал с проклятой твари взгляда. Поводок поводком, но... Иди, иди. Земляной протянул руку, накрывая ладонью руны. И те погасли. Привязка состоялась. Умница ты ж моя! Хороший мой! Не спеши! Скоро отпущу, успокою. Зверь поскуливал. Он нависал над земляным, и еще пара дней, чтобы структура устоялась, и этой твари не страшны будут ни пламя, ни ветер, разве что чистая светлая сила слегка задачит ну и то. Она не нуждается в отдыхе и в пище иной, чем способна дать смерть. И с каждой новой жертвой становится лишь больше, сильнее. К счастью, редкий макс способен был создать полноценного выжлица. Впрочем, и тех хватило, утративших связь с создателем, получившим свободу, а с ней и неукротимую жажду, заставлявшую искать людей. Архивы императорского исторического общества хранили немало интересного. В частности, перечень деревень, уничтоженных выжлицем, и список магов, которые не вернулись из того похода. «Садись!» Земляной хлопнул тварь по шее, и та послушно растянулась на земле. «Тоже можно. А теперь погоди. Закрой глаза». Выжлец заурчал. Его бока поднимались и опускались, создавая иллюзию дыхания. А рокот наполнял поляну. «Аль-Машара-Такада». Голос земляного сплетался с этим рокотом. Он звучал, казалось, отовсюду. И деревья застыли. Замерло время. Старый язык рассекал мир клинком, причиняя тому боль но эта боль обещала забрать другую. Глеб пропустил момент, когда массивная туша выжлится, оплыла плыла темным комом глины. Он просто сел. И земляной опустился на колени, сунул в землю руки, вытащил чей-то череп и, всхлипнув, отбросил прочь. Он закрыл лицо руками. Он сидел покачиваясь, мелко вздрагивая, пряча лицо. И надо было что-то сказать. Но в голову пришло лишь обычное «ты не виноват». Хорошо, хорошо, что ушли мальчишки. Дети не прощают чужой слабости. Они еще не готовы понимать, что без слабости не бывает силы. Я? Нет. Но ты же видел. Родственная кровь, близкая. Чем ближе, тем лучше тварь слушается. Это была. Была идеальна. Я мог бы заставить ее станцевать вальс. Глеб переполз поближе к приятелю. Он сел рядом, просто сел, и земляной тяжело оперся на плечо. Он прижал голову, заткнул нос платком и продолжил. — И кто? — Отец мой. Он в ту смуту погулял. Или, может, дед? Дед мог бы, хотя и сидел при короне, но мог бы. — Или кузен? Или кто-то из братьев твоего деда? — Нет. Подумав, ответил земляной, «Боковые линии, кровь разбавлена. Это или отец, или дед. Думаешь, стоит спросить? Если хочешь. А ты вправду хочешь знать?» Старик ответит, «Он никогда не стыдился правды, даже такой, тем более, что те дела давно забыты. Суды отгремели, казни отошли, виновные получили по заслугам». Или были амнистированы, если это шло на пользу короне? Вот и думай, не от того ли старик земляной Связал себя клятвой вечных уз с правящим домом, чтобы... Не уверен, но и мается не хочу. Александр шмыгнул носом. Я сейчас. Отпустят. Мне всю жизнь твердили, что я бездарность, выродок. Надежда рода, но все равно выродок. Слабосилок. Големы? Что такое големы? Это для идиотов, не способных ни на что большее. Истинные маги совершенствуются в рунописи, создают уникальные заклятия, а выродки... Брось. Я даже не уверен, что хочу остаться. Когда старик приедет, снова станет говорить о долге. Моем, чтоб его долге. Я только на свет появился, а уже стал всем должен. Ему, короне... Только папочке плевать было, он раньше с катушек слетел. И теперь я понимаю, почему. Ты верно говорил, что это не случайность, что из-за войны они все сперва выжили, потом сошли с ума и свели других. Но это ерунда все, не слушай. Должен я, памяти рода, благословение. Мне это ж живая тьма, я спать нормально могу в одну ночь из трех. Капли прописать? «В жопу капли». «Можно и свечами», — согласился Глеб. «Тоже, говорят, весьма популярно». «Я к чему? Хватит уже думать про деда. Ты сам по себе. И, насколько знаю, ты лучший мастер в империи. А дела минувших дней? Забудь. Ты ничего не изменишь». «Точно!» — земляной поднялся и, оглядев разоренную поляну, произнес. «Гони их бездельников. Я за них кости собирать не стану». «Думаешь, стоит? Думаю, что еще одного такого выхода мы не переживем. Не в ближайшее время». И Глеб согласился, что в этом есть смысл. «А... -а, -а. Нет, первичная структура полностью разрушена, так что не восстанет. С костями, правда, работать будет сложнее, но практика наше все».